Очень дурно быть безобразный, отец. Бывают грехи и похуже, но ты совсем не безобразна, хотя не так красиво, как Джудит. Джудит счастливее меня от того, что она так красива. Может быть, да, дитя, а может быть и нет. Но поговорим о другом. В этом ты с трудом разбираешься, бедная Хэтти. Как тебе нравится наш новый знакомый Зверобой? Он некрасив, отец. не Непоседа красивее Зверобоя. Это правда. Но говорят, что он знаменитый охотник. Слава о нем достигла моих ушей, прежде чем я его увидел. И надеюсь, он окажется таким же отважным воином. Однако не все мужчины похожи друг на друга, дитя. И я знаю по опыту, нужно немало времени, чтобы сердце у человека закалилось для жизни в пустыне. А у тебя оно закалилось, отец? И у непоседы тоже? Ты иногда задаешь трудные вопросы, Хэтти. У тебя доброе сердце, и оно создано скорее для жизни в поселениях, чем в лесу тогда как твой разум больше годится для леса, чем для поселений. Почему Джудит гораздо умнее меня, отец? Помоги тебе, небо дитя. На такой вопрос я не могу ответить. Сам Бог наделяет нас и рассудком, и красотой. Он дает эти дары тому, кому считает нужным. А ты хотела бы быть умнее? «О, нет! Даже мой маленький разум смущает меня. Чем упорнее я думаю, тем более несчастной себя чувствую. От мыслей нет мне никакой пользы. Но мне бы хотелось быть такой же красивой, как Джудит. Зачем, бедное дитя? Красота твоей сестры может вовлечь ее в беду, как когда-то вовлекла ее мать». «Красота только возбуждает зависть». «Ведь мать была и добра, и красива», — возразила девушка, и из глаз ее потекли слезы, что случалось всегда, когда она вспоминала о покойнице. Старый Хаттер при этом упоминании о своей жене, хотя и не особенно взволновался, но все же нахмурился и умолк в раздумье. Он продолжал курить, Видимо, не желая отвечать, пока его простодушная дочь не повторила своих слов, предполагая, что отец с ней не согласен. Тогда он выколотил пепел из трубки и с грубой лаской, положив руку на голову дочери, произнес в ответ. «Твоя мать была слишком добра для этого мира. Хотя, может быть, и не все так думают». Красивая внешность не создала ей друзей. Не стоит горевать, что ты не так похожа на нее, как твоя сестра. Поменьше думай о красоте, дитя, и побольше о твоих обязанностях. И тогда здесь, на озере, ты будешь счастливее, чем в королевском дворце. Я это знаю, отец. Но непоседа говорит, что для молодой женщины красота — это все. Хаттер издал недовольное восклицание и пошел на нос баржи через каюту. Простодушное признание Хэтти в своей склонности к Марчу встревожило его, и он решил немедленно объясниться со своим гостем. Прямота и решительность были лучшими свойствами этой грубой натуры, в которой семена, заброшенные образованием, Видимо, постоянно сталкивались с плодами жизни, исполненной суровой борьбы. Пройдя на нос, он вызвался сменить зверобоя у весла, а молодому охотнику предложил занять место на корме. Старик и непоседа остались с глазу на глаз.